Глава 1 В первый раз я почувствовала это в понедельник, в школьной столовой. На какое-то мгновение у меня в животе появилось чувство, как на американских горках, когда мчишься вниз с самой высокой точки. Оно длилось всего две секунды, но этого оказалось достаточным, чтобы опрокинуть тарелку картофельного пюре с соусом на мою школьную форму. Тарелку я сумела удержать, а ложка со звоном упала на пол. На вкус все равно, как будто его с полу собрали, сказала моя подруга Лесли, пока я пыталась кое-как собрать все это свинство. Естественно, все уставились на меня. Если ты хочешь, то можешь размазать по блузке и мою порцию. Нет уж, спасибо. Блузки школьной формы Санкт-Ленокси случайно имел цвет картофельного пюре, но пятно неприятно бросалось в глаза. Я застегнула темный синий жакет на все пуговицы. И обязательно, маленькой Гвен, нужно поиграть со своей игр едой, сказала Синтия Дейл. Только не садись рядом со мной, замарашка. Как будто я когда-нибудь сяду рядом с тобой добровольно, Син. К сожалению, маленькие неприятности со школьной едой случались у меня нередко. Только на прошлой неделе мое зеленое желе выскочило из своей пластиковой формочки и приземлилось два метра дальше в спагетти-карбонаре какого-то пятиклассника. Неделю до этого у меня опрокинулся стакан с вишневым соком, и все за моим столом выглядели так, как будто у них была коль. А как часто этот дурацкий галстук, бывший обязательным атрибутом школьной формы, оказывался то в соусе, то в молоке, то в соке, я уж просто и со счета сбилась. Вот только голова у меня при этом не кружилась. Но, может быть, я себе это только вообразила, Дело в том что в последнее время у нас дома слишком много говорили о головокружении правда не о моем а о моей кузины шарлоты, которая как всегда прекрасная и безукорызненная сидела рядом с синттеей и черпала ложкой свою картофельную кашу.